— Альберт Георгиевич, что значит «нездоровиться»? — хмуро уточнил Димка. — Почему Наташа сама не отвечает? Что с ней на самом деле? Да что за конспирация? Я же не идиот, я же вижу... — Дмитрий, послушай меня внимательно! — сердито оборвал его каданцев, понизив голос почти до шепота. — Вернусь, поговорим подробнее. А сейчас помолчи, все вопросы потом. Вот что... «Сгоняй-ка лучше за чайком, парень. За мой счет». Каданцев высыпал на ящик десяток тускло блеснувших патронов. «И руку посмотри, может, перевязать пора. А я пока наведуюсь к начальству станции. Нас уже должны здесь ждать люди с Таганской. Видимо, что-то их задержало». Он решительно поднялся, но перед тем, как шагнуть наружу и исчезнуть, тихо и многозначительно добавил – «Да, и еще, если кто-то придет за ней, пока меня не будет, не отдавать. Ясно?» «Вот зачем он это сказал, а?» — проворчал Федор, падая на свободную койку. «Как это, не отдавать? Отстреливаться, что ли? Да тут на каждого из нас по двадцать охранников. Прямо настроение испортил. Вот не Йохан и Бабай, люди говорят, чем больше в жизни мест для подвигов, тем меньше для нормального существования». «Мне и так те творюжные пауки мерещатся! Как глаза закрою, так вся эта хрень прямо как наяву перед лицом шевелится! Тьфу!» Димка не слушал бормотания напарника, которого, похоже, бессонная ночь тоже доконала. У него сейчас были другие заботы. Он хотел разговорить Наташку, несмотря на предупреждение Каданцева. Ему важно было услышать ее голос, самому понять, что с ней происходит. Всматриваясь в бледное лицо сестры, он взволнованно шепнул. «Наташ, ты меня слышишь? Кивни хоть. Прости, если тебе неприятно, но я за тебя беспокоюсь». «Так», «Та — протянул Федор, неодобрительно покосившись в его сторону. «Димон, а ну прекрати. Упрямство, конечно, свойство иногда полезное. Вон, если бы не остановил меня тогда в туннеле, то мы бы и гнездо не обнаружили. Но все хорошо в меру». — Тебе, Каданцев, что сказал? — Не здесь, Федор! — сквозь зубы ответил Димка, всерьез разозленный тем, что напарник не дает ему поговорить с девушкой. — Вот и давай-ка выйдем поговорим. С преувеличенно скорбным вздохом человека, которому никак не дают отдохнуть, Кротов кряхтя поднялся с койки и буквально вытолкал Димку наружу. Не желая поднимать шума, парень уступил, дал себя отвести на несколько шагов от палатки. — Дурак ты, Димка! — озабоченно зашептал Федор, как только они отошли на несколько шагов в сторону. — Нечего девчонку смущать. У баб такие осложнения бывают, что тебе и не снилось. — Ну чего ты прицепился? — Воспользовавшись отсутствием начальственного ока, он все-таки закурил, с наслаждением затягиваясь и выпуская колечками сизый дымок. Димка поморщился от вони, источаемой папиросой, в состав курительной смеси которой было неизвестно, что напихано. — А да речи от этого тоже пропадает, — насупился он. — А тебе сильно хочется общаться, когда так хреново, что жизнь не мила? когда нутро стягивает, все ноет и ты болит непрерывно, дергает изнобит словно... Да ёханой бабай, молот ты еще! Поживи с мою, о многом еще узнаешь. Женский организм — штука загадочная, как и половое созревание. Федор, какое еще половое созревание? Димка удивленно уставился на напарника, чувствуя себя при этом довольно глупо. Кротов ведь старше его почти вдвое, а такую чушь несет. Ей уже пятнадцать. Это ты удари Дарьи такого наслушался?» Тот со смущенным видом почесал затылок, неловко чувствуя себя в теме, которую сам же и затронул. Ну, может, и промахнулся чуток. Хотя у женщин это длится лет до двадцати, насколько я помню. Или даже больше. Да и Наташка для меня все еще мелкая девчонка, только что под стол пешком бегала. «Оба вы для меня дети, не привыкну никак, что давно повзрослели». «Слушай, дядя, не знаю, как ты, а я вот не верю Каданцеву, он явно что-то недоговаривает. Что за срочность такая, отправлять девчонку прямо сейчас, когда ей так плохо? Дали бы сперва отлежаться. А если что-то действительно серьезное? Если просто нет времени отлеживаться? С чего ты решил, что обязан знать все? Меньше знаешь, лучше спишь. Слышал такую поговорку? «Достал ты меня уже своими поговорками!» Хоть вы с отцом в последнее время хуже кошки с собакой, но мужик он толковый и просто так ничего не делает, да и дочку любит. Есть такое слово «пацан» — «надо», раз «надо», значит «надо». Федь, а, Федь, чего? У тебя словесный понос. Давишний охранник, что шлялся возле палаток, отошел к кухонному блоку поболтать с дежурным, так что говорить им никто не мешал. А когда мимо проходили люди, Федор и Димка просто ненадолго умолкали. При этом оба не спускали взгляда с закрытого полога, тщательно охраняя покой девушки от посторонних. «А о чем вы разговаривали перед отправкой?» — вспомнил Димка, переводя разговор в нужное русло. «Да ни о чем. Я же слышал, как вы там о чем-то спорили. Только далеко было непонятно, о чем именно». «Да говорю же ни о чем!» — снова отмахнулся Федор, выписывая рукой с сигаретой замысловатую фигуру. Каданцев тоже был против поездки этой ночью. Что тут непонятного? Куча работы у человека на станции. Не хотел все на помощников перекладывать. У него же, по его понятиям, все лоботрясы и бездельники. За всеми глаз да глаз нужен. А Сотников настоял. Понятное дело, хотел, чтобы тот лично за дочкой присмотрел — потому как никому больше такого доверия нет». «Доверия, значит, нет», — с горечью повторил Димка. «Ты только сейчас в бутылку не лезь, ладно? Не о тебе же конкретно речь шла. Хотя, конечно, могу понять, сестра все-таки названная». Федор кашлянул и хитро прищурился. «Вот скажи честно, давно это у вас началось?» «Началось что?» Димка мгновенно напрягся, уставившись на напарника жестким, неприязненным взглядом. «Фу ты, ёханный бабай, какие мы обидчивые недотроги!» — сокрушенно вздохнул тот. «Все, проехали. Дуй за чаем, а я твой рюкзак распотрошу пока. Там же еще есть что пожрать? Лучше переспать, чем не доесть». «Голод — лучшая приправа к пище», — машинально ответил Димка и, поймав удивленно насмешливый взгляд Федора, невольно хмыкнул, оправдываясь. «Общение с тобой заразно, феть Скоро как ты и буду». «Что, пытаешься меня отослать, чтобы глаза не мозолил?» «Именно. Так что проваливай и без чая не возвращайся». Димка чертыхнулся и отправился за заказом. Кухонный блок представлял собой приземистую печку с широким основанием, специально сваренную из стальных листов для станционных нужд. В печке весело гудел огонь, подогревая вместительную на десяток литров емкость с краником снизу. Любители кипяточка, заплатив станционному дежурному патрон, наполняли кружки и уступали очередь другим страждующим – А очередь в утренние часы, надо сказать, растягивалась надолго. Кроме емкости, на печке хватало места и для тех, кто располагал собственными чайниками. Правда, за подогрев тоже приходилось платить. У кого не было своих кружек, тот мог за отдельную плату арендовать посуду у дежурного. Какой-то тщедушный плешивый мужик, дождавшись очереди, плюхнул на свободное место плиты сковородку, где в кусках жира застыли ломти свинины. Почти сразу потянуло такими умопомрачительно аппетитными запахами, что народ в очереди начал нервно переглядываться и пересчитывать свободную наличность». Мужику посыпались предложения, которые тот стойко отметал с самым неприступным видом. Надо было кормить семью. Димка пристроился в хвост очереди, погруженный в невеселые мысли о девушке, но запах жареного мяса пронял и его, напомнив, что в желудке уже давно ничего не было, и пора бы подкрепиться. И снова странное беспокойное ощущение отвлекло внимание словно легкий зуд по спине. Парень безотчетно оглянулся и невольно напрягся. Снова этот мужик с пристальным взглядом сидит на корточках возле второй гостевой палатки, курит, смотрит. Димка то ли где-то читал, то ли слышал, что такой вид бородки называют «эспаньолкой», и для него она была предметом легкой зависти. У него самого волосы на лице росли пока редко и неровно. Как парень не старался попижонить подобным образом, получалось неказисто, не сказать по-дурацки, так что приходилось сбривать начисто. Не тот тип лица, как однажды прошелся на этот счет Федор». Димка нервно отвел взгляд. Тягаться в гляделке с этим человеком у него не получалось. Слишком много странной силы было у того во всем облике. Его взгляд подавлял, заставлял робеть и чувствовать себя виноватым, хотя Димка даже не знал этого человека, а значит, ни в чем провиниться перед ним не мог. «Вот прицепился, зараза! И чего нужно? Нашел, за кем шпионить!» Три мужика без груза, да девчонка. Заняться больше нечем. Подойти, что ли, прямо спросить, чего ему надо? Может, его сам Каданцев заинтересовал? Все-таки заместитель начальника Бауманского альянса, его тут многие знают в лицо, не раз бывал по делам. Димка замер на этой мысли. Может, предупредить своих на всякий случай? Федор, конечно, отмахнется, ведь какого-то конкретного повода беспокоиться вроде нет. С другой стороны, слишком много подозрительного происходит этой ночью. Возможно, этот человек из службы безопасности Ганзы, но с равной вероятностью может не иметь к ней никакого отношения и преследовать какие-то свои темные цели». Борясь со своей нерешительностью, он снова покосился в сторону незнакомца, но того и след простыл. Димка встряхнул тяжелой от бессонницы головой и, потерев ладонью покрасневшие глаза, растерянно посмотрел по сторонам. Может, ему все померещилось? Самочувствие, если честно, хуже некуда. Как говорится, состояние нестояния. Общая слабость, в ушах какой-то дурацкий шум, ноги ватные, да и перед глазами темные пятна мельтешат, хотя на яркий свет лампы он старался не смотреть». Вот бы еще понять, это от лекарств доктора, который тот ему вкачал перед отъездом, или от укуса. Лучше, конечно, первое. Он про этот укус уже и забыл, а если подумать, то довольно жутенько становится. Не хотелось бы и в самом деле какую-нибудь заразу подхватить. Димка только сейчас вспомнил, что как раз при укусах передается такая неприятная штука, как вирус бешенства. «Эй, парень!» — окликнул его какой-то тип, стоявший в очереди за ним. — Что у тебя с рукой? Димка вздрогнул и беспокойно пощупал рукав покалеченными пальцами. Заскорузлая от крови ткань на локте снова была влажной, липкой. Как же так? Брамц ведь заставил его проглотить таблетку с труднозапоминаемым названием, которая должна была усилить, как там, а, свертываемость крови. Да не могут же такие крошечные ранки кровоточить бесконечно. Чувствуя нарастающую панику, Димка, покинув неприязненно заворчавшую за спиной очередь, быстрым шагом вернулся к палаткам и резким движением, откинув полог, ворвался внутрь. Увиденная картина заставила его замереть с открытым ртом. Сердце зашлось, как шальное а руки судорожно зашарили вокруг в поисках оружия. Наташа исчезла, а Кротов валялся на койке без всяких признаков жизни, широко раскинув руки, словно пытался кого-то обнять или удержать.